Браслет. Он, допустим, поёт на неведомом языке под старинный орган и волочится за каждой юбкой до пола хмельной уикенд. Ты, допустим, актриса. У тебя браслет на руке. Ты не можешь вспомнить, какого цвета его глаза. Он, допустим, целуется горько и горячо, а в постели, что твой испанский Тореадор. Ты, допустим, здесь вообще ни при чём. У тебя есть текст, который тебя прочёл, и оператор, который орёт «Мотор!». Ты не смотришь свои работы, не веришь им. Этот фильм будет обруган критиками, любим девушками, у которых в груди весна. Он, допустим, посмотрит этот дурацкий фильм и расплачется чуть, но так, чтобы никто не знал. И когда ты подумаешь, что тебя зарыли в окоп, этот фильм как психом управляемый пистолет, Вдруг возьмёт, да и выстрелит. Тебя вызывают, чтоб вручить тебе какой-нибудь портбилет, а тебе настрочат космополитен или сноб. Он придёт на вручение этих смешных наград. Он поздравит тебя и будет искренне рад. У него будет синий пиджак и высокий лоб, и забавная леди младше на пару лет. Ты стоишь, и браслет на руке у тебя сверкает, как стробоскоп и глаза сверкают от слёз. Но все видят только браслет.